ассирийских, перских, греческих, римских царей и великороссийских великих князей и царей. В 1675 году Матвеев приказал построить еще два экземпляра Василия Логиона. В посольском же приказе при Матвееве построены были книги «Мусы» или «Седьм свободных учений в лицах» о севиллах, хрисмологион, на откровение сна, Даниилом-пророком Навуходоносору о четырех монархиях. История о мужественнейших воинских ополчениях ассирийских, перских, еврейских, греческих, римских царях и великороссийских великих князьях и царях. Слагал эти книги, избирал из различных книг посольского приказа эллино-греческого языка переводчик Николай Спафари, доподьячий Пётр Долгов.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 Епифаний выбрал себе помощники Сергия, бывшего игумена Путивльского Молчинского монастыря, Ефимия, монах Чудового монастыря, Никифора, Иерея, справщика книг, Моисея, Иеродиакона, Чудового монастыря, Михаила Родостамова и Флора Герасимова, книгописцев книг печатного дела. Семён уже Полоцкому, не изволя отец Епифаний уделось его быти, того ради заняще учен бе, по-латински точию, гречески же ниже, малейше, что-либо знаше. Павел митрополит устроил в дому своем, сущем вне града Москвы, именуем Крутицы, на горах высоких и крутых, над рекою Москвою, тихом сущем месте и безмолвном приличным делу сему. «Храмины приличные садела, и вертоград разных видов древ и цветов, и зелий всяких насади, и источник ископа тищи, сладководный за утешение и оградою огради, яко ин некий рай». Епифаний мог перевести только Новый Завет, потому что умер в 1676 году. Но старцы не могли ограничиться переводом Библии и риттерским учением. «Уставы граждана правительственные» из первой книги «Фукидидова истории» и из конца «Панигирика Трояну Плиния-младшего» с латинского «География две части, Европу и Азию», книгу «Врачевскую, анатомию Андрея Вессалия Брукселенска» о убиении короля Агельского, английского короля Карла. «Гражданство и обучение нравов детских». Сатановский перевел большой сборник о граде царском или поучении некоемого учителя именем мифрета Собрано от 120 творцов греческих и латинских, как внешних философов, стихотворцев и историков, врачев, так и же и духовных, богословцев и сказателей Писания Божественного.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 Врачивание на многовидной болезни обычай различных языков, положение стран, высппри гор, различные семена, злаки травные, притчи и иная многое собранное и в единое место совокупленное. А сложно то все разумом и прикладом втроице святой единому, к ангелам, к человеку и его добродетелям и злобам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 четырёдесятницу по две и по три всякое же поучение таково есть пространно, что от всякого мощно 2 и три и 4 и 5 поучений соделать.